Алексей Ремезов Занофа Глава 1 Хорошо на ботыеве весёлая село Всего вдоволь И лесу кругом река под боком В реке рыба не выловишь В лесу зверь Чего хочешь всё есть Одно жутко Не больно разгуляешься А разгуляешься не пеняй зря. Если что недоброе после окажется, сам виноват. Как стоит село Батыево и спасская церковь построена, не переводится нечисть, и нет на неё никакой потравы, живучая что черви. Сгинет одна, смотришь, другая уж действует. Иной раз не успела ведьма передать своего ремесла, Всё равно где-нибудь другая появится, и почище. Не учёная, а роженая. Роженая — это которая просто от матери какую ведьмую на свет родится. Учёная так себе, а это своё возьмёт. С роженую шутки плохи, пустяками заниматься не станет. Живо такое сделает, век свой вечный не отмоешься. И роженых, и ученых на селе водилось немало. Старики не запомнят, когда бы их на селе не было, и не было человека, кто бы додумался, откуда они и где корень их таковский. А столько народу в могилу сошло. Погибли задарма несчастные. С этой нечистью лучше не начиная делов, изведут, А сами как ни в чём не бывало жить будут и живут человек у нас страх рогатому на угождение его злой воле дочери такое право нечистое место Гомит-гом, шумит молва, по Батыеву гремит слава по всему Черноречью. Нет страшней от гор до моря ведьмы зановы. Были старые, Арина да Устинья. Каждая сто и побольше годов на плечах носила. А эта молодая, всего тридцать минула. Те хоть и портили, да все-таки меру знали. Сами же после и выпользуют. А эта ни на какую стать. Известны были зановь и самые страшные порчи. Умела она засекать. Возьмёт так, а кружит кольцом человека, и тот человек, сколько бы он ни бился, никогда и никуда из круга не выйдет, будет плутать у себя под дверью, а в дом не войдёт, будет стоять на пороге и не двинется. Те ведьмы, как ведьмы, с первого взгляда и малому ребёнку приметны, но с крючком, сухопары, хвост, а это... Такой красивой обойди весь свет не найдёшь. Но и такого уродца со сотворения мира не слыхано. Тело и всё настоящее, как у самый здоровый, а ноги ребячьи. Ходить не могла заново, только ползала. И пускай бы себе ползала, а то говорят, летает, поднимется птицу и летит. Его видеть занову никогда не увидишь, разве ночью. Ну, от этого избавь и Бог всякого. Лучше на месте три раза провалиться, да в Пасху заутренней не стоять, чем такое увидеть. Отец Занов и купец развозил товары по ярмаркам. И товар не залёживался. Покупательно пролом шёл. Не проведет, Чебак, гнилья не подсунет. И не прими старые греха на душу, ей-богу, записали бы его в угодники. Мать Зануфы, бродячая, цыганской крови, Плясала да пела, ой да, ударит бывало звонкие ладони, Пропадай голова, только бы глазком взглянуть, да и Богу душу отдать. Другой такой Степанидой не бывало. Не сразу Чебак встал на ноги. С первоначала купец едва концы сводил. Держал он на селе ловчонку, ею и пробавлялся. Детей полны углы, всех накормить да обшить, чего-нибудь да стоит. Мужиками жили. Родилась Занофа, и перемена пошла. Повалила Чебаку счастье. стал богатеть, расторговался и настоящим купцом заделался. Покупатель так со всех сторон и валит в лавку, никаких товаров не напасёшься. Разбогател купец. Барышей хватало на всё: дом выстроил, сад развёл, повыдал дочерей замуж, а сынов в город по торговле пристроил. Пожертвовал корни, колоколкал на церковь. И удался колокол звонки и гулки. Как ударят ковсеночной, по всему черноречью гудит. И до самой Москвы, да и линки хватает. И не искал чебак богатства, само оно в руки шло. Умные люди и тогда уже смекали, что замешалась тут нечистая. Да про себя одержали, болтать зря не годится. И человека ни за что опозоришь, и самому на том свете тоже не пройдёт даром. Один Митрошка, парень такой был, ничего не боялся. Бывало, как начнёт болтать и доказывать, всё бывало на девчонку, кажется, на Занову, и ей всё приписывает. Не обращали внимания. Разъела человека хмелина, нечего с него и спрашивать. А девчонка была действительно, бог ее знает. Родилась Занофа в купальскую ночь, в петухи последней у матери. Родилась она в счастливой сорочке и с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони. Сорочку Занофину бабка припрятала, а после к себе унесла. Потужили чебаки, да делать нечего. Назад такую вещь не возьмёшь. Кому досталось, тот и пользуйся. Слух же пошёл по селу. Странники и богомольцы толпились у Чебаков. Заходили в дом странники получить у Зановы с её левой руки счастье. И счастливая рука щедро раздавала счастье, никому не отказывала. Доходили странники и богомольцы до святых мест и возвращались во всём благополучии. Никто не жаловался. И из дальних сёл и деревень приезжали к чебакам за счастьем и возвращались во всея си довольными. Ни с кем беды не случалось. Росла девочка разумная и как птичка чирикала день-деньской, всё да и покажи, и доскажи, и увяжится за большими, ничего не боится. Однажды на первую траву взяла её Степанида в хоровод постоять. Любила девочка в весёлом хороводе постоять. А когда пошёл хоровод по улице, поднялся вдруг ветер, сшипы осьнок, и упала она на землю. С той поры иго не мели у ней ноги, не могла ходить. Не бегала за Нофа, а лежмя лежал. И странное дело, Все тело ее росло, а ноги в одном и том же положении оставались, ребячьи, маленькие. Еще больше народа сходилось в дом к чебакам и разливалось с Зануфи на счастье по всему свету. Но, видно, шила в мешке не утаишь. Одна захожая старица заметила в Зануфе на счастливой руке крестики. и какие-то совсем непростые крестики. А тут после занофиной руки вышел Фома на богомолье целым, а назад пришёл без ноги. А у Ерёмы глаз вышибли. Катерину старшин внучку замуж выдали. Пожила с год Катерина хорошо, а на другой год запила. Тоже ходок барабан. Пошёл в Петербург и не вернулся. А у того самого Митрошки ни с того ни с чего выросло вроде хвоста что-то. А тут еще такое случилось, и дураку толковать не требуется. Чем старше становилась Зануфа, тем тяжелее у Корнея забота росла. Хотелось старому еще при жизни дочь пристроить и умереть уж спокойно. Посылай Корней сватов. И женихи приезжали. Много зарилось на богатство. Богаче Чебака во всём Батыеве не было. Да ничего из сватовства не выходило. Другой бы и рад, родёшенек. Да в последний срок решимости не хватало. Уж очень жуткий взгляд у невесты. Взглянет, как ножом полыснёт. А таких глаз не спрячешься. Ну, дело и разойдётся. Не любила Занов и женихов. пняла отцу. А со стариком и сам чёрт не сговорит, упрямый. Стоял старик на своём. Приехал как-то к чебакам купец один из города по делам. Красивый и весельчак. Всё село перемутил. Бабы теперь всплакнут, как про Родионава рассказывать примутся. И полюбился Родионов из онофь Сама она отцу открылась, обрадовался старик, сейчас же к купцу, к Родионову. Любил старик дочь, душу продал бы, во как любил. А купец шалый, море ему по колено, высыпал шуток с три короба и по рукам ударили. Все честь честью. благословились, смотрины исправили, и всё, что в таких случаях полагается, на то уж баба первая заводница. Гуляли аж обезножили. И подошёл венчальный день. Обрядили занофу к венцу. Поехали в церковь. Народу собралось всё село, всем любопытно. А жениха нет. Думали, случилось что? Туда, сюда, одного послали, другого послали, а жениха все нет. Нигде Родионова разыскать не могут. Поохали, поахали, а ничего не поделаешь, по домам надо. Занофа не с места. Уж и уговаривали ее, и просили, и силой взять хотели. Не соглашается, не хочет она ехать назад. И как была в подвенечном платье, Легла она на землю и поползла. Да так и ползла по земле до самого дома. Сама вся, что бумага белая. А глаза... Да если бы все громы разразились И вся молонья попадала, Такой грозы не бывало бы. Раскаленные глаза жгли, то как стоял, так и остался, а она всё ползла. На утро Родионов отыскался. Нашли его у Чебаков в хлеву, удавленного. А просилось у Чебаков свинья, и стояли в хлеву старые плетёные ясли для поросят. Так он и забился в поросячью плетёнку, А вожжи за сокорь натянуты. Уж мёртвый. Началось следствие. Доказали на Корнея. Клялся Корнея, что ни при чём он тут совсем. Клятве не поверили и засудили. Пошёл старик в Сибирь, да там должно быть и помер. Вот оно какое дело. Тут ж Митрошка с хвостом забрехал на всю улицу, и умные, которые раньше смекали да помалкивали, развязали язык. И теперь всем стало ясно, какое это такое счастье Чебаковское, и что это за счастливая рука Занофина с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони и с крестиками. И хоть Корней задушил Родионова, про это всякий знал и не сомневался, Но без Занофы не обошлось. «Все Занофа, все она ведьма!» Сполошилась Батыева. «Она еще и не то сделает», — говорили про Занофу. «Она напустит град и выбьет поля. Она нашлет молонью и сожжет хлеб. Она уморит скот. Она передушит ребят. Она испортит баб. Она погубит мужиков. Она выпьет всю реку и с корнем снесет лес». Она не оставит ни церкви, ни избы, ни пощадит и завалящей щепки. Она ещё и не то сделает, шептали по мертвевшим губам, перепуганной насмерть. Она обратит всех в сов и заставит жить в норах. Глаз у неё чёрный, рука у неё проклятая. Ведьма она. проклятая. Фома и Ирёма подговаривали прикончить ведьму, да не нашлось смельчака руки, у всех оказались скортки, и все отшатнулись от Зануфы, и брат и сестра отреклись от неё. Что бы ни случилось в Батыеве, всякий грех, всю беду всё валили на Зануфу. И оставалась Зануфа одна с матерью. Косясь проходили по селу мимо белого дома с синюю дверью и синими ставнями, не пели песен, не говорили в голос. Завидев вышку, где как сторож на карауле караулил аист ведьмино логово, она хранясь лежала у окна, всё видела, через три поля видела, всё слышала, через лес слышала. И видела занов и слышала, знабило сердце А сама встать не могла. Глава вторая. Опустил дом старого чебака. Там, где бывало от народа стены ломились, не слыхать ни смеха, ни топта, а у запертых ворот, по двору не видно ни конской искры, ни копыти лошадинного сбега. Крещённого к чебакам околачом не заманишь, разве крайность А то лучше на пороге подохнуть, чем войти в проклятый дом. В комнатах травы висят и пахнет чем-то до одури пряным, на ногах не выстоишь. А по всем стенам птицы заново рисовала. И не птицы, а какие-то коты крылатые. От этих птиц-котов все стены и дом Точно все лететь собирались. Неспокойно в комнатах. Жутко. Управиться с Степанидой по хозяйству, подсядет к Занофе, смотреть на дочь. Жалко. И не знает, что делать. А Занова лежит, глаза раскрыты, и горит в них огонёк. Его ничем не зальёшь. Говорит Занову матери: "Счастливая ты, Счастливо прожила жизнь, не плясала и пела. Ты так плясала, на тебя приходили смотреть, а у меня ничего нет. Подымалась старуха, мотала седой головой, надувались жилы на бронзовой шее: "Нет зановы, ты сильная, ты красавица, краш нет тебя". Зановы не слышала. Зановы не слышала. Она только своё говорила матери. Ты счастливая, и есть же такие счастливые. Кто это делает? А я? Чем я виновата? Ты не виновата, ты ни в чем, Занофа, не виновата. Это люди такие. Люди? Какие? Счастливые? У меня ни одного уж дня нет, ни одной минуты, но хоть бы одна минута счастливая. Старуха выпрямилась. Уйдем, Занофа. Бросим наш дом, бросим всё, уйдём в степи, там в степи на воле. Зачем ты лжёшь? Какая воля? Где воля? Что она тебе воля? И куда я пойду? Ведь я урод, слышишь? Я урод, я не могу уходить. А это за что? Кто это делает? Какая правда? И где правда? Занофа преподнималась на руках. И куда-то смотрела ненавидя мать, проклиная людей, весь мир, проклиная с его волей и правдой. И ей казались все такими счастливыми, а она одна проклятая поползень. А за что? Она не знает вины. И сердце, словно вепрь, оскаливший зубы, Страшная месть выходила из сердца. Старуха опускалась на лавку, глаза ее от горя сами закрывались. Старуха засыпала, бессильная. Ничего не могла она сделать. А Занофа, долго на вытянутых руках, взъерошенная, как кошка, прицеливалась куда-то глазами и кружила ими что-то невозможное. Нечеловеческое совершалось в душе её, невозможное, нечеловеческое творилось в сердце. Тогда-то и начинались на селе пожары, и вдруг умирали люди, и погибал скот, и топтались нивы, падали все беды, все поветряли плохого глаза. Медленно отлегала от оскорблённого сердца медленно подгибались стальные ненужные руки забивалась занофа в угол кровати и вся подобравшись хоронилась как подбитый зверок вспоминала занофа детство отца свою счастливую руку потом хоровод Хоровод, вихорь сваливший ее на землю и землю, на которой она лежала, уж безногая. Год за годом, все годы на этой кровати. И как однажды сама вздумала ковырять себе счастье на правой ладони, под винец поехала. И как назад из церкви пал зла Старуха вдруг просыпалась, заново плакала. Лицо в кулачок, как у той прежней счастливой девочки, которая размахивая счастливой рукой, прыгала на одной ножке от двери до калитки и пела тоненьким голоском, и рассказывала сказки, и вытянув губки, представляла гром и сама же пугалась. И бронила, гнала со двора дождик. И так вот плакала, когда не переставал Шёл дождик и гулять не пускали. Тебе есть хочется, наклонялась старуха к дочери. Смерти хочу, шептала заов. Старуха жевала поблекшие губы, теребила сухими пальцами кончики землистого платка, чёрное, что сама земля. И птицы коты на стене куда-то летели, пыжили свои кошачьи морды, и вся стена рвалась. Смерть тихо чаю чуть начинала меркцаться, и тёплый вечер укладывал на покой дневной ветер. И нарядная, будто на пир, выплывала ночь в звёздных И пробуждённые звёздами, гукая вдоль по реке, раздавали совы тоску. Выползала Занофа в сад. Там, лицом к лицу с ночью, она копалась в земле своими цветами до самой зари. Но бывали ночи, как дни. Занофа не могла спуститься с кровати. С каждым летом сад зарастал, засорялся цветник и пустили гряды. Глухой бурьян забирался во все уголки, паникали ветви, и тени становились все гуще, покрывая всякий просвет. В ночи приходили к зануфе сны, и она с криком вырывалась от них и, таясь целый день, жила под их рукою. И тогда мать и дочь не говорили друг другу. а только смотрели друг на друга. Но бывало и так, что и смотреть страшно было. Степанида гадала, и карты не сулили добра. Удар, неприятность, постель ложились на сердце. Окончалось угощением, пиковой у дамы. Только редкое утро озаряло дом будто счастьем, Просыпалась заново, окликала мать: "Мамёнка, что мне снилось сегодня?" Старуха бросалась к дочери: "Что такое? Что тебе снилось?" "Мне, мамёнка, сапоги снились, а потом будто ты мне подаёшь рубашку. Рубашка в крови". "Сапоги это дорога", толковала Степанида, "а кровь кровное свидание, будто с родными". А мне за новушка лук снился, ем будто лук сеянку. Старик не вернётся ли? И забывшись Степанида мурлыкала песню: "Маменка, эта дорога, я знаю, маменка, моя смерть это". Старуха молчала. "А на кладбище тихо, там никто не тронет". Старуха молчала. Всё у неё валилось из рук. Тряслись руки. И не знала старая от своего горя: ни то садись и плачь, ни то сидя плачь. Тянулись дни за днями. Так много смутных дней прошло в Чебаковском заброшенном доме. И ударился бы головой об стену, лишь бы вырвать из глотки хоть какой-нибудь звук так страшно было молчание в чебаковском доме стояло ли вёдра елени насте шёл ли дождь или светило солнце всё равно глаза одного хотели закрыться старуха не могла уж больше вынести пугалось молчание подымала тихонько подходила к дочери чёрная запачканная что сама земля Деточка, деточка моя. Ну что? Вскидывала Занофа страшные глаза на согнувшуюся мать. Я так, деточка. Я ничего. Я только сердце прошу. Глава 3. Должно быть, хорошая была ночь. На дальнем болоте трубили жабы, и маленькие птички, пастушки, чуть слышно свистели, сливая свой свист со стрекатом, в котором земля колыхалась. За рекою тоскливо гукали совы, и трещали лягушки, словно бы бричка по дороге катило. От высоких осакорей через весь чебуковский двор тянулась глубокая тень в лунном круге. В белой рубахе, как белый цветок, лежала на траве Занофа. Печально рассыпались по плечам тёмные её расплетённые косы. Оскалив белые зубы, глядела Занофа куда-то за звёзды. А звёзды были такие далёкие. Одна дума таила, будто месяц стаил в её сердце. дума о смерти. И показалось за Нофи мелькнуло что-то под хлевом, будто вышел кто-то из хлева со свечкой, вот обогнул осакорь и упал в траву и уж полз через полосу тени к саду. Огонёк калеблись мелькал, как свеча, две свечи. И чем ближе подползала Ганюк, тем яснее становилось Занофе, что это человек ползёт. И уж лицо прояснилось. Она узнала: это он, жених её. Его глаза, его глаза светились. Занофа приподнялась на руки и, как кошка, выгнув тело, поползла навстречу. И они ползли друг к другу, и путь между ними все укорачивался. Уже развивались его волосы, и губы улыбались ей. Так путь между ними кончился. Руки его протянулись к Занофе, и, охватив ее грудь, прижали крепко, горячей, на всю жизнь. навечно и в миг синий как там в хливу с вожжою на шее скали страшные зубы он приподнял её с земли и они полетели жених и невеста утром нашли за нофу в конце сада У сажалки Сидела она вся белая На перелазе Придушина Черт Задушил Целый день пьяна Батыева Стоном стон стоял Песни и гам И топот Откалывали казачка Ног не жаль Эка ведь как прорвало Фома Ереме последний глаз вышиб, а у Митрошки что-то вроде хвоста его оторвали прочь с мясом. Да и как для такого случая без Занофы, без ведьмы не ударить по всем?